В нашу поправку, перебил я. Дополнительный фактор уже очнулся. Мартин тяжело повернулся, неловко шаря руками по полу, потом открыл еще не понимающие глаза и сел, никого и ничего не узнавая. Сейчас спросит, где я, шепнул мне Зернов. Где я? Хрипло простонал Мартин.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 «Все, что можно!» «С пятна?» — переспросил он. «Можно и с пятна!» Шагнул на эту золотую размазню и пропал. «Это мы видели!» «Что вы видели?» — обозлился Мартин. «Фокс вы видели!» «А я действительно пропал, для себя пропал, растаял!» «Ничего не вижу, ничего не могу, ни встать, ни сесть, ни пошевелиться!»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 как губы дергаются, и все искажено, искривлено, изуродовано. Вы руку протянули, она в лопату вырастает. Шагнули вперед, и вдруг сломались, пошли волнами, как отражение в воде. Я плохо рассказываю, но, поверьте, мальчишки, все это было страшно, очень страшно, — прибавил он совсем тихо. Но Зернова...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 о неисправности. Все, что говорил Зернов, казалось вполне логичным, но очень уж по-земному. Только в этой логически обставленной картине не хватало одного пункта. Для кого предназначалась эта информация? Зернов ответил быстро, почти не задумываясь. «Для нас...»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 Только в будущем воздержитесь от подобных опытов. Говорю категорически. Слушай, шеф. Мартин безо всякого наигрыша вытянулся по-военному и откозырнул. Он был великолепен в своем золотоголунном мундире. Правда, немного помятом в последнем его приключении, но все же невообразимо эффектным. Мы засмеялись.